глава семь принцесса очнись раздалось над уом да так громко что я поморщилась и попыталась закрыть уши руками принцесса что за фамильярность буркнул я собираясь перевернуться на другой бок подтолкну подушку и спать дальше открой глаза я пошевелилась недовольно приоткрывая веки и тут же охнула от острой боли прокатившейся по всему телу ну наконец то надо мной поилось расцарапанное в нескольких местах лицо наемника склокоченные волосы застрявшие за ухом сухая веточка словом выглядел он так будто не на лошадди пос ускакал а через секунду я наконец осознала что вообще лежу на холодной земле все тело болит а кирстон смотрит с беспокоенностью гром меня сбросил констатировала я и так понятный факт после чего попыталась сесть надо уходить нас найдут сиди уже буркнул мужчина надавив мне на плечи нас не найдут в лес довольно большой а то как ты умел ушла от погони скотившись по холму точно запутает им следы Не он даже сейчас не может быть серьезным какой уж ты невыносимый выпалила я стараясь рассмотреть где мы находимся упомянутый кирстоным холм виднелся черной тенью неподалеку у его подножий росли высокие деревья способные скрыть нас от посторонних глаз своими кронами а по правй руку чуть паудаль Начиналась большая поляна. Серебристый свет луны заливал ее так, что казалось, будто сейчас ясный день. «Где болит?» — деловито поинтересовался он. «Я пока не поняла». Все же предприняла попытку встать и тут же охнула отрезкой простреливающей боли в левой лодыжке. «Проклятие! Кажется, я ногу вывернула». «Стремена, ничего удивительного!» — сокнул он языком. «Да сядь ты уже, принцесса!» «Меня зовут Алисия Кирстен». огрызнулась в ответ если уж по титулу и навы ты ко мне обращаться не собираешься то хоть ими запомню ничего обещать не могу, а теперь сядь надосмотреть травму я опустилась обратно на землю и протянула перед собой поврежденную ногу кусая губу чтобы не шипеть от боли все происходящее казалось каким-то нереальным кирирстон тем временем ощупал меня от колена до ладыжки вздрогнул когда я издавленно застонала а потом одним ловким движением сорвал сапог что ты делаешь возмутилась я надо просто что просто усмехнулся он заметив мою заминку пригласить придворного лекаря и провести в постели несколько денечков принцесса я прикусила язык и демонстративно отвернулась он ведь тьма побери прав на что можно рассчитывать сейчас только на него на человека которого я знаю всего несколько дней ну и не сумасшедший ли я ай стон сел рядом и положил мою ногу себе на колени не обратил внимания на возглас и коснулся пальцами лодыжки даже через плотный короткий чулок я чувствовала как подрагивает его пальцы как источает холод и от этого холода боль медленно утихала что ты делаешь прошептала я не веря тому что чувствую тот самый придворный лекарь о котором я только подумать успела всегда лечил меня или заваренными травами или зачарованными артефактами но чтобы в вот «Так? Прикосновением?» «А на что это похоже?» В своей манере отозвался мужчина, отодвигая полу к кожаной куртке и вытаскивая из внутреннего кармана небольшой светлый кристалл. «Такие я уже видела. Артефакты целителя. Должны лечить травмы за несколько часов». «Нет. Что ты сделал до этого?» — мотнула я головой. «Я никогда не видела магии, которая может изгнать боль». А ты так много магии в своей жизни повидала принцесса сколько тебе 19 а ты так отвечаешь будто тебе все 100 не выдержала я и закатила глаза а по факту ты не намного старше меня на семь лет он это произнес так будто вместо 7 сказал 70 я закусила губу ожидая огненного прикосновения артефакта к ноге даже чулок не сможет загасть хотя бы каплю магии вся она проникнет через тканьки же и жгучим прикосновением начнет излечение артефакт вспыхнул я зажмурилась и, и ничего не почувствовала не боли не прикосновение магии которая должна была мне излечить ничего ну вот и все кирстон убрал от моей лодыжки кристалл который перестал светиться истратил свой заряд а значит магия все же проникла мне под кожу но как я неним понимающе качнула головы почему я ничего не почувствовала а принцессы могут чувствовать не удержался от издевки наемник П представь себе я отобрала у мужчины свой сапог и вернул его на ногу. Неско следующих часов надо быть осторожней.да вывих заживет бесследно и быстро, а с тем как К кирстон умудрился мне еще и болевые ощущения заглушить, то и незаметно. Так, коня ты лишилась это плохо. Сокнул языком мой спутник, окинув взглядом то место, где мы сейчас находились. Его скакун стоял привязанный к дереву, неподалеку и щипал траву. До ближайшего города, где можно будет купить лошадь, далековато. Надеюсь, шрам не сломается под весом двух. Я от возмущения распахнула рот. «Вообще-то я не так много вешу». «Для лошади», — скинул брови он. «Ладно, придумаем что-нибудь. Сейчас ехать дальше нет смысла, так что привал». «Нас найдут». Как упертый баран, повторила я. «Ну, пусть попробует пробраться через барьер моих иллюзий». Спокойно пожал он плечами и осмотрелся. «Жди здесь, я пока хворст соберу». Но он и шагу в сторону сделать не успел. Я щелкнула пальцами, призывая все сухие веточки в округе. С громким шелестом и со свистом рассекаемого воздуха они попадали под ноги наемнику. «Вот так-то. Это уж владею магией». «Не утруждай себя». произнесла я чувствуя злость после упоминания огроме И вообще это ты виноват, это ты посадил меня на самого своенравного коня во всей конюшне. Когда он меня сбросит было только вопросом времени. Я — хмыкнул наемник, бросив на кучу сухих веток и скрут даже не глядя. Ты попросил оседлать себя лошадь времени выбирать не было. А ты удивился тому, что я не умею седлать лошадей, хотя из раза в раз повторяешь мой титул. Не осталась я в долгу. Не стал слушать, когда я сказала о громе. И к тому же уехал вперед, не удостоверившись, что я иду следом. «Давай уясним одну вещь, принцесса», — рыкнул мужчина с угрожающим видом шагнув мне навстречу. «Я твой спутник, а не твоя нянька». «Отличное уточнение, Кирстен. Так сопровождай меня, а не бросай на произвол судьбы». «Я открывал нам ворота, а не бросал тебя, принцесса». «Прекрасно», — сплеснула я руками. «Но мы сейчас здесь без лошади, потому что ты...» «Может, хватит меня обвинять?» Поджал мужчина и без того тонкие губы. «Иноваты оба. А теперь прекрати шуметь. Или даже моя иллюзия не скроет нас от возможной погони». «Возможной? Хочешь сказать, что они прекратили поиски?» Ночью искать следы и только затаптывать их. Пожал он плечами и направился к своему коню, будто бы не было никакой ссоры. Я опустилась прямо на траву. из-под бровей наблюдая за действиями наемника. Все происходящее было для меня в новинку. И никогда до этого не приходилось ночевать под открытым небом. Никогда не выпадал случай путешествовать куда-то без кареты и отряда сопровождения. Я не имела ни малейшего понятия, как в таких условиях готовится еда. Словом, я не знала ничего о мире за стенами замка. Но, честно говоря, меня это не смущало. Потому что разве стыдно чего-то не знать? Потому я с интересом наблюдала за тем как мой спутник снимает со своего коня две сумки одна из них моя и вскоре она оказывается возле меня а из другой он вытаскивает завернутую в плотную бумагу сырое мясо нанизывает его на прутья и телекинезом удерживает над огнем время от времени переворачивает когда бока мяс начинают чернеть его взгляд сосредото на приготовление жир с мяс копыт вниз шипит попадая на раскаленные ветки а в воздухе появляется такой аромат от которого он Жлудок скручивает от голода. Следующий раз готовишь ты. С насмешкой произносит мужчина, передавая мне одну из веточек с готовым мясом. Ничего не напоминает о том, что мы полчаса назад были чуть ли не врагами. А, это прям так есть, — удивляюсь я обжигая пальцы, о нагревшийся толстый пруд. Если у тебя с собой есть несколько тарелок и столовые прибора можешь заморочиться сервировкой поляны. ает он плечами впивается зубами в сочное горячее мясо. Я наблюдаю за ним несколько мгновений, а потом тоже принимаюсь за еду. Это так дико, есть прямо с огня, чуть ли не руками. Не этому меня учили всю жизнь. Что там, о таком я только слышала. И так необычно пробовать что-то новое. Месо тает во рту обжигает губы, а желудок курчит, просит добавки. И это так вкусно. выдохнула я когда доела, осмотрелась в поисках салфеток, а потом одернула себя и сорвала большой зеленый лист папоротника, растущий рядом. Эй, он ядовитый! Наемник остановил меня за секунду до того, как я поднесла растения к своему лицу. Сснёшься и все лицо покроется ожогми на пару дней. Я перевела удивленный взгляд на, казалось бы знакомые растение и отбросила его в сторону. Кончики пальцев начало неприятно покалыва. а через несколько мгновений на них сдулись маленькие прыщики, которые нестерпимо чесались ты что совсем ничего не знаешь пораженно выдохнул мужчина это растение даже в королевском парке растет я видела его но никогда не срывала да с тобой будет весело вздохнул мужчина вытащил из своей сумке кусок какой то не особо чистой тряпки и бросил мне представь что это столовая салфетка принцесса больше ничего предложить не могу. спасибо брезгливо пробормотала я подбираю вещи земли двумя пальчиками обойдусь кирирстон безразлично пожал плечами как знаешь он провел рукой над костром пламя стало сильнее взметнулась выше согревая кругу а веточки которые я сюда перенесла практически не сгорели за все то время что мы тут находились ни одна из них не рассыпалась труху а это ведь тонкий хворост а не по линии кто ты Выдохнула я, переведя взгляд на мужчину и глядя на него совершенно другими глазами. «Принцесса, ты головой не ударился, пока по холму кателся». Криво усмехнулся мужчина, вытаскивая из своей сумки небольшой кожаный свёрток. Я мотнула головой. «Ты выломал стену, убрал боль. Это не магия иллюзии, это... То, что ты зажёг пламя без артефакта». Я перевела взгляд на костёр ошарашенной догадкой. это стихийная магия ты эльф точно ударилась хохотнул колдун взмахом раскрывая сверток он преобразился прямо в воздухе превратившись в большой спальный мешок такие артефакты стоили слишком дорого чтобы быть по карману простому наемнику ответь мне попросила я ты ведь не веришь великого бога у тебя иная вера эльфы тоже послушай Кирстен резко развернулся и прожёг меня недовольным взглядом. «Я не эльф. Но да, я могу управлять стихиями. Всё? Я ответил на твой вопрос?» «Тогда эльфы должны быть у тебя в родственниках», — с сомнением протянула я. «Возможно. А теперь закроем эту тему», — грубо обрубил Кирстен. «Тем самым напоминая мне, что мы не друзья и не хорошие знакомые, а наёмник и принцесса. Один работает на другую». «Все слишком просто, чтобы об этом забыть, верно?» «Прости, я не хотела тебя обидеть», — пробормотала я, открывая свою сумку. «Ты сейчас передо мной извинилась?» — ошарашенно спросил мужчина, бросив в мою сторону взгляд через плечо. «Да, а что? Тебя это удивляет? Я была не права, когда решила узнать тебя получше. Природу своей странной магии ты уже объяснил. Этого достаточно, чтобы я перестала переживать». На это мне не ответили, он вернулся к приготовлению ко сну. А я достала папку с документами. Только сейчас вспомнила о том, что должна кое-что проверить. Если я найду в этой папке оба договора о заключении помолвки, то все хорошо. У жреца не будет козыря против меня. Они не смогут подделать мою подпись на расторжение договора, если самого договора не будет в их руках. Бумага шуршала, царапала чешущиеся кончики пальцев. Я не собиралась наступать на горло своей гордости и просить вылечить мне ожоги. Сама виновата. А через секунду я даже позабыла об этом. «Взяла», — выдохнула я, найдя оба договора в своей папке. «Ещё два должны быть в Тарларинде, у Эштона и его отца». «Слава великому! Престолу не удастся разорвать эту помолвку и лишить меня последней надежды». «Что это?» Наемник подошёл настолько тихо, что я вздрогнула и от испуга уронила папку на землю. Мужчина наклонился, поднял её и вытащил бумаги на свет. «Это мои документы, отдай». потребовала я вскочив и протянув руку наемник хмуро просмотрел мои бумаги вытряхнул их из папки портрет родителей выскользнул и упал в траву я тут же наклонилась что поднять его а когда выпрямилась это тебе не понадобится принцесса произнес мужчина и бросил документы в резко взметнувшееся к небу пламя костра